Глава 18 Кровь от крови. За день Линси изрядно извелась, подготавливая праздничный ужин к приезду мамы. Реймонд застал ее, когда она в двадцатый раз поправляла столовые приборы. Он уселся на стул и притянул Лин к себе, на колени вместе с голубой тарелкой, наполненной салатом. Реймонд аккуратно забрал из её рук посуду и отставил ее в сторону. Все выглядит очень торжественно», — он провел ладонью по бедру, Лин. «Ты правда так считаешь?» Она внимательно посмотрела в его глаза. Желание кому-то угодить никогда не числилось в списке её личных качеств, но сегодня был совсем другой случай. Лин хотела, чтобы мама искренне оценила ее старания. «Немного пересолила салат, Все остальное просто шикарно». Честно, — ответил Реймонд, замечая в лин абсолютно другого человека. Она будто скинула с себя привычную броню с шипами и колючками. На ней было простое белое платье длиной до колен, хотя раньше этот цвет для нее считался неуместным. Волосы, уложенные крупными волнами, сдержанный макияж, который она впервые сделала за последние полгода, только подчеркивали изменения. «Ты очень красивая». Рэймонд прижал Линси еще ближе, накрывая ее губы своими. Неожиданный звонок заставил подскочить Лин. Она чуть не опрокинула на пол приборы и с трудом сдержал ругательство. «Я открою». Рэймонд поднялся из-за стола, увидев, как Лин отчаянно вцепилась в края скатерти, словно терял равновесие. Рэймонд подошёл вплотную к ней и, обхватив пальцем ее подбородок, приподнял голову. Он пристально смотрел на нее, стараясь вкладывать в каждое произнесенное слово уверенность и поддержку. «Ты намного сильнее, чем думаешь. Ты вдохнула в меня веру, что я заслуживаю шанс на что-то светлое и искреннее, и ты заслуживаешь намного больше. Но в тебе еще осталась обида на мать. Она никуда не денется и будет расти. Ты должна поговорить с мамой и закрыть гештальт». Лин растерянно глядела на Реймонда. Утром он сказал, что пригласил ее мать, потому что хочет познакомиться с ней. А сейчас блистал понятиями с психотерапии. Если к концу дня небо свалится на землю, Лин и бровью не поведет. «Поверь, я знаю, о чем говорю. Гештальт — это завершить процесс. Я знаю, что такое гештальт. К чему ты клонишь?» Нетерпеливо перебила его Лин. Рэймонд сжал в тонкую линию губы, его глаза вмиг потемнели. Секунды молчания, повисшие между ними, заполнились свинцом. Лен тут же пожалела, что не смогла сдержать язык за зубами и хотела извиниться за бестактность, но Реймонд продолжил. — Как бы ни закончился этот день, помни, что с тобой всегда буду я. Не волнуйся, хорошо? Его взгляд потеплел, а на губах снова появилась слабая улыбка. Постараюсь. Тихо ответила Лин. Я пойду встречу твою ма, <къех> миссис Колтер. Реймонд направился в сторону входной двери, и Лин перестала чувствовать на своем лице его теплое дыхание. Эта потеря ввела ее в состояние легкой дрожи. Разве это реально? Черт возьми, вот так собраться втроём под одной крышей. Реймонд, она и ее мать. День назад Лин бы подумать об этом не могла. Но Реймонд все-таки был прав: ей действительно необходимо поговорить с матерью, чтобы отпустить горечь прошлого. Входные двери разъехались в стороны, и в дом шагнул Рэймонд, поставив на пол чемодан на колесиках. На нем была черная рубашка с коротким рукавом, и темно-синие брюки. За Реймондом показался знакомый силуэт и Лин поняла, что самое тяжелое испытание впереди. На пороге стояла ее мать с каменным выражением лица. «Здравствуй», — проговорила миссис Коултер. «Привет, мама». Лин глубоко вздохнула, осознав, что не дышала все это время. Рэймонд подошел к Лин и положил руку Наталью. Сейчас это простое прикосновение было действительно важным для нее, служило надежной опорой. «Все хорошо, отомри», — прошептал он. И Лин встрепенулась. Их взгляды встретились, и в этот миг его взгляд казался спасительным для Лин. Его взгляд прогонял волнение, которое хватило ее от макушки до кончиков пальцев ног. Лин медленно двинулась навстречу гостье, мысленно считая шаги. На девятом она остановилась. До порога осталось два шага, но Лин будто к полу приросла. Она молча разглядывала родного ей человека, чувствуя, как кровь зашумела в ушах. У ее матери были и короткие светлые волосы, на губах персиковая помада. Единственным украшением являлись блестящие маленькие серьги-гвоздики. Шею обвивал в тон помады шелковый шарф, край которого лег на кремовое платье. С днем рождения миссис Коултер сократила дистанцию и попыталась обнять дочь. Но руки Лин в этот момент отказывались гнуться, чтобы обхватить материнские плечи. Спасибо. Она выдавила из себя улыбку и перевела умоляющий взгляд на Реймонда. Давайте знакомиться, я, Реймонд. Тот дружелюбно улыбнулся. Кэтрин, мама Линси, проговорил миссис Колтер, не сводя глаз дочери. Ну, а это Лин, то есть Линси хохотнул Реймонд, пытаясь разрядить обстановку. «Давайте за стол». Лин весь день готовила и старалась. Он жестом пригласил всех в гостиную. «Я помогу?» Лин вышла из парализованного состояния, пытаясь взять сумку из рук матери. «Этим должен заниматься мужчина?» Приросшая к лицу Кэтрин улыбка не внушала доверия. Скорее, она была вежливой, чем искренней. «Если, конечно, у твоего мужчины хватает манер». Лин сдержанно натянула губы, не желая дальше говорить на тему, пропитанную провокацией. Она чувствовала, как неловкость давит на нее со всех сторон, наблюдая за Реймондом. Из-за низкого роста Кэтрин ему пришлось сложиться чуть ли не вдвое, принимая дамскую сумочку. Он явно хотел понравиться ее матери, хотя никогда в жизни не преследовал цели кому-то понравиться. «Так, соберись, Линс, мы с достоинством встретим этот вызов, даже если придется пожертвовать нервными клетками», — подумала Лин, замечая, как серые глаза матери в обрамлении мелких морщинок сузились, разглядывая татуировки Реймонда. Женщина скептически приподняла одну бровь и направилась в гостиную. Реймонд последовал за ней, и в него остальной хваткой вцепилась Лин, «Ты мне сейчас руку вывернешь», — зашептал он и болезненно поморщился. «Ты сам это затеял, поэтому терпи», — шикнула на него Лин, не переставая растягивать губы в улыбке. В гостиной их уже дожидалась Кэтрин. Она рассматривала красиво сервированный стол с глянцевыми начищенными приборами и льняными жемчужными салфетками на тарелках. В центре возвышались политистые розы в прозрачной вазе, цветочный аромат которых перебил дымящий срозбив. Реймонд отпустил руку Лин, чтобы задвинуть за женщиной стул. Напротив него заняла место Лин, и Реймонд придвинул стул и за ней. Лин едва не ругнулась вслух от внезапно нарисовавшихся джентльменских замашек. Все выглядит аппетитно», — Кэтрин сдержанно улыбнулась. «Давайте есть мясо. Здесь целый букеты из прованских трав и розмарина. Лин приподнялась из-за стола, начав по-хозяйски резать ростбиф и раскладывать по тарелкам. Негнущимися пальцами она полила его ягодным соусом и дополнила гарниром у свежих овощей. «Ты с детства любила готовить? Жаль, я не посвятила этому должное время и пропадала на работе». Взгляд миссис Коутер упал на тарелку, где лежал сочный кусок говядины. «Очень вкусно пахнет» проговорил Реймонд, усевшись рядом с Лин. Ее напряженное тело отозвалось нервной дрожью, когда Реймонд, невзначай задел ее плечо. Он зажал в руке ее прохладные пальцы, и Лин прикрыла глаза, слышав в висках биение собственного сердца. Сейчас оно выстукивало сигнал о бедствии. Лин ожидала череду, казалось бы, простых, но для нее страшных вопросов. «Где вы познакомились? Чем занимается Реймонд, Где он работает?» Гостиная заполнилась стуками приборов по посуде, и Лин показала, что каждый звук резал ее без ножа. «И давно вы вместе?» — Кэтрин пристально смотрела на Реймонда. «Больше полугода», — ответила Лин вместо Реймонда. Она почувствовала на себе прожигающий взгляд и повернула голову. Реймонд расцепил их ладони и приподнялся из-за стола, потянувшись к вину. «Выпьем за знакомство». Не дожидаясь ответа матери Лин, Реймонд начал справляться с бутылкой. Он заполнил бокалы бордовой жидкостью и ударил своим по бокалу ошарашенный Кэтрин. «Рад с вами, наконец, познакомиться!» Он поднес вино губам, сделав единственный небольшой глоток. Лин посмотрела на него, затем на его тарелку. К еде Реймонд так и не притронулся, хотя он всегда любил есть ее блюдо, значит, он все таки волновался. «Чем вы занимаетесь, Реймонд? Кэтрин поставила на стол бокал, продолжая буравить взглядом молодого человека ее дочери. «Я закончил колледж в этом году», ответил Реймонд, вновь переплетая пальцы с ладонью Лин. «Но журналистика — это не мое. По приезду в Бостон я собираюсь поступить в полицейскую академию». Лин едва не поперхнулась вином и растерянно посмотрела на мать. Губы Кэтрин сложились в тонкую линию, а в серых глазах проскользнула тень недовольства. «В вашем возрасте нужно уже давно определиться, кем вы хотите стать», — Кэтрин перевела строгий взгляд на Лин. «Это он всегда знал, где и кем будет работать». При упоминании этого имени Лин вздрогнула и шумом поставила бокал на стол. От сила удара белоснежной скатерть окрасилась в бордовый цвет. «Я думаю, менять приоритет в жизни никогда не поздно», — сказала Лин. ее лицо постепенно сливалось с цветом пятна на скатерти. «Мы все можем допустить ошибку. Главное ведь осознать и исправить». «Бывает, что осознание приходит слишком поздно, и уже нет возможности что-то исправить». Кэтрин неодобрительно смотрела на татуировку на безымянном пальце дочери. «Лин. «Скажи, пожалуйста, почему мы собрались здесь, а не в Бостоне?» Лин тяжело вздохнула. Этот вопрос отправил в нокаут ее расшатанные нервы. «Ну все, приплыли. Почему они здесь оказались?» Просто Реймонд превратил в пепел дом крупного наркоторговца, а дело о поджоге досталось дотошному копу, а еще Реймонд избил одного дилера, а может и не одного, черт его знает. Лин была готова бежать со всех ног на задний двор, наполнить обойму патронами и стрелять по жестяным банкам. К черту накрытый стол, дурацкое платье и вымученные улыбки. Зачем строить у себя токем не являешься? Поразброси чужую шкуру. Мы скрываемся от наркоторговца, который может убить Реймонда. На одном дыхании выпалила Лин и скинула с коленок жемчужную салфетку из льна. «К черту проклятую сервировку стола!» Кэтрин выронила из рук вилку и перевела испуганный взгляд на Реймонда. Прошло несколько секунд, тянувшихся как вечность, прежде чем Реймонд приподнял угол рта вверх, и гостиной наполнилась его смехом. «У вашей дочки потрясающее чувство юмора!» — сквозь хохот произнес Реймонд. Увидев удивленное лицо Кэтрин, он перестал смеяться и принял серьезный вид. «Погода Бостона кого угодно с ума сведет, и мы решили отдохнуть». Реймонд взглянул на лин, и ей показалось, что мимо нее со свистом пролетели огненные стрелы. «Мне кажется, ваш отдых затянулся», — Кэтрин возмущенно покачала головой. Лин коснулась рукой щеки, которая пылала жарким пламенем, и украдкой посмотрела на Реймонда. Его профиль выражал пугающее спокойствие. И ушли ради нее он готов весь вечер терпеть скверный характер ее матери. «Вы должны попробовать этот салат, он очень вкусный». Реймонд протянул Кэтрин глубокую тарелку с пересоленным салатом. «Лин, ты знаешь, мне недавно звонил Эттон», произнесла Кэтрин, убирая в сторону тарелку с салатом. «Он спрашивал о твоем здоровье?» Он всегда был внимательным молодым человеком. Так вот, его недавно повысили, теперь этон руководитель отдела. Лин едва сдерживала ругательство от услышанного. И на что она рассчитывала, пытаясь наладить отношения с матерью? Кэттон никогда не принимала всерьез свою дочь, зато в это не видела идеал здравомыслия. Лин с ненавистью посмотрела на мать, чувствуя, как остатки ее выдержки растворились в воздухе. А ты знаешь, благодаря чему его повысили? Или, может, тебе интересно, почему мы расстались? Ты не задавалась этими вопросами? Вскочив со стула, Лин бросилась в сторону выхода на задний двор. Раздвинув стеклянные двери, она оказалась снаружи дома. В отличие от нагнетающей обстановки в доме, здесь царила гармония. Свежий ветерок приятно обдувал пылающие щеки, а закатные лучи отображались миллионами блесток в водяной глади бассейна. Лин глубоко вдохнула, по привычке пытаясь найти в карманах сигареты и зажигалку, но ни карманов, ни пачки не было. От перенапряжения Лин развела неплохую скорость и подлетела к забору, где выставились в аккуратный ряд жестяные банки. В одной из них Лин прятала пачку сигарет и зажигалку. Пачка пустая, зажигалка сломана. Раздался за ее спиной голос Реймонда, или набернулась. И хотелось прыгнуть в бассейн, чтобы успокоиться. А лучше толкнуть туда Реймонда. В последние дни он как с катушек слетел, требуя бросить курить. Я не могу, в отличие от других, делать вид, что все прекрасно. Я вообще не собиралась ничего готовить и не понимаю, зачем нужна была эта дурацкая встреча. Моя мать всю жизнь не ждала от меня ничего хорошего а когда от тебя все время ждут плохое, приходится соответствовать, — закричала Лин. Она со злостью зашвырнула жестяную банку в бассейн, и брызги разлетелись в разные стороны. — Перестань, — отрезал Реймонд. Он крепко обхватил Лин руками, прижимая её груди. Реймонд чувствовал, как ей было тяжело, как она пыталась сделать шаг навстречу, и сейчас он не мог себе позволить, чтобы кто-то обижал его Лин, «Даже если этим кем-то была ее родная мать. Если хочешь, я могу выставить ее прямо сейчас за дверь», — сухо произнес он, и Лин подняла взгляд на его лицо. От добродушного Реймонда не осталось и следа. Его скулы еще больше заострились, глаза потемнели, тело превратилось в камень. Она чувствовала его напряжение, впитывая в себя его тяжелое беспокойное дыхание. Ее Реймонд снова предстал в своем природном обличии. Настоящий, готовый по щелчку наброситься, защищая свое счастье. «Я бы хотела поговорить с тобой наедине, Линси!» Раздалось за спиной, и Лин выглянула из-за плеча Реймонда. На тропинке стояла ее мать, растерянная и неспокойная. «Вам лучше уйти», — процедил Реймонд, на уровне инстинктов загораживая спиной Лин. Внутри Лин смешались недоверие и жалость. Она взглянула на Реймонда, не веря тому, что произносит эти слова вслух. «Рэй, ты бы не мог нас оставить. Я думаю, настало время, чтобы закрыть гештальт». «Уверена?» — тихо спросил он. Лин кивнула, и Реймонд выдержал паузу. Он, не торопясь, прошел по тропинке и ступил на крыльцо дома, где обернулся. Лин смотрела ему вслед и как только за его спиной задвинулись двери, она перевела взгляд на мать. «Говори», — выдавила из себя Лин, «я хотела сказать, что ты всегда можешь вернуться домой. Или мы могли бы вдвоем прилететь обратно в Бостон. Я бы помогла тебе начать новую жизнь». «Новую жизнь?» От услышанного у Лин дыхание. «Да, Линси, новую жизнь» где ты найдешь нормального парня, а не того, кто будет впутывать тебя в неприятности. Я смотрела новости. С появлением Реймонда у тебя стало слишком много проблем. «Ты сейчас серьезно?» — Лина круглила глаза. «Ты не понимаешь, что он изменил меня. Рэй заставил поверить в себя, когда я думала, что легче сдохнуть. В тебе, — говорит влюбленность, — пройдет время, и ты поймешь, что он испортил твою жизнь. Я прошу тебя, послушай меня. Нет, это ты послушай меня! Выпалила Лин, сжав зубы. Ты не знаешь, через что мне пришлось пройти, когда Этан бросил меня как ненужную вещь. Он ушел к дочери своего босса. У них со дня на день должен родиться ребенок. Если ты еще раз скажешь что-нибудь про этона. Боже, от одного упоминания этого имени меня начинает трясти. Линси, послушай, я же не знала. «Я больше не хочу ничего слышать!» В сердцах выкрикнула Лин. «Я же знала, черт возьми, я знала, что стала ненужной для тебя с тех пор, как ушел мой отец! Ты настолько возненавидела его, что твое сердце отторгло мою любовь! Так же, как и отца, ты возненавидела меня!» На одном выдохе произнесла Лин. «Это не так!» Кэтрин не сдержалась и повысила голос. «Я никогда так не думала!» «Иногда я бывала резка, не уделяла тебе столько времени, сколько хотела бы, но ты была моим любимым ребенком. Таким любимым, что посоветовала избавиться мне от моего. Линси, ты не представляешь, сколько раз я жалела об этом. Я проклинала себя, что невозможно вернуть прошлое и всё исправить. Я думала, вы еще молодые, вам нужно строить карьеру, «Я же не хотела, чтобы ты совершала мои ошибки!» Кэтрин закрыла лицо руками, и Лин услышала, как она заплакала. «Ты не виновата в этом. Это полностью моя ответственность!» Лин почувствовала, как защемило ее сердце. «Пожалуйста, дай мне шанс все исправить!» Прошептала Кэтрин, смахивая слезы с лица. «Я хочу тебе помочь. Давай вернемся домой!» «Мой дом рядом с Рэем!» «Где бы он ни был, я всегда буду с ним», — упрямо заявила Лин. «Ты молодая и красивая. Ты можешь найти намного лучше». «Мама, что ты говоришь? Я никогда не изменю своего решения. Моя жизнь возможна только в том случае, если он будет рядом. Я люблю его!» Лин хотелось кричать на всю улицу, чтобы мать, наконец, ее услышала. Она чувствовала, как на глаза наворачивались слезы. «Если бы не Реймонд, ты бы сейчас не разговаривала со мной. Мы бы встретились гораздо раньше, когда бы ты забирала меня из морга в Бостоне». «Линси!» — Кэтрин обняла плачущую дочь. «Пообещай мне. Если он сделает тебе больно, ты сразу сообщишь мне». Все напряжение, скопившееся за вечер, вылилось наружу, и Лин плакала на плече матери, не прекращая, пока не подняла голову. Сквозь слезы она разглядела размытый силуэт на крыльце дома. Реймонд стоял и волновался. Линси чувствовала это через десятки футов. Та невидимая нить, связывающая только их и ощущаемая только ими, передавала его неспокойствие. Блин, часто заморкала, возвращая зрению четкость. Она видела, как Реймонд глубоко затягивался, выпуская густой столб дыма. Видела, как его грудная клетка неровно двигалась, как его темный взгляд пристально следил за ней, готовясь в случае необходимости броситься на защиту. Я простила ее. Ее глаза, полный слез, посылали сигнал. Я знал, что ты сможешь. Ты сильная, говорил его взгляд. Один взгляд, не требующий слов, так сильна была их связь.